Лили. Тогда. 19 июня. Воскресенье. День ее смерти. Арвин, отвечает темноволосая женщина с широкой улыбкой, протягивая Лили руку. Арвин Харпер. Что, что вообще? Ты про историю с Пейсли рыжим париком? Она смеется, берет напиток и делает глоток. У нее на шее движется татуировка. Браслеты звенят, приковывая внимание Лили. Она замечает шрам на внутренней стороне запястья и невольно переводит взгляд на другую руку. Еще один шрам. Лили не видела у новой пациентки ни шрамов, ни татуировок. Она вспоминает. Пейсли была в кофте с длинными рукавами и с банданой на шее. Пациентка прятала, отметина от опытного глаза психолога. Скрывала темные волосы под рыжим париком, а еще Пейсли не надела на сеанс браслетов, не вдела серьгу в нос. Она пришла в образе совершенно другой женщины, и Лили увидела то, что ей хотела показать Арвин. Лили становится дурно. Слова и логика покидают ее, и голова наполняется вопросами. Снаружи землю пронзает очередная вилка молний. После вспышки слышится гром. Лес ревет и качается на ветру, и на металлическую крышу домика падают шишки. Дождь струится по окнам, скрывая из виду дом Коди в праздничных огнях. «Налить еще?» — спрашивает Арвин и тянется к бокалу Лили. «Вина? Или...» <хм> «Определенно нужно что-нибудь покрепче». Она забирает у Лили бокал, опускает его на стойку бара и берет тумблер, наливает туда тройную порцию джина. Ошарашенная Лили откидывает с лица прядь мокрых волос. Она пришла в домик у бассейна, готовая к конфликту с официанткой, любовницей своего мужа, но теперь не понимает, что происходит. «Что тебе от меня нужно? Что за чертов спектакль ты разыграла, явившись переодетой на мой сеанс?» Арвин протягивает Лили щедрую порцию джина с тоником. «Уверена, твои клиенты нередко используют фальшивые имена». Ну, хотя бы на первых сеансах, пока не возникает доверий. Поэтому ведь платят наличными. Эмоциональная безопасность за счет анонимности. Так проще раскрыть секреты. Некоторые пациенты используют фальшивые имена или просто имя без фамилий, но не меняют внешность. Арвин пожимает плечами. «Может, это моя особая патология, доктор Брэдли?» Или, может, я хотела посмотреть на тебя в твоем мерке, но не показывать свое истинное «я», по крайней мере, сначала. В конце концов, все мы прячемся за масками и париками. Ты со своей личиной доктора за рабочим столом в прекрасно обставленном кабинете. Том с его профессорской шляпой и черной водолазкой. Типичный академик в башне из слоновой кости. Она выдерживает паузу, наклоняет голову на бок и показывает бокалом на Лили. «Ты знаешь, кто на самом деле твой муж Лили? Знает ли он настоящую тебя? Кто ты?» Сердце Лили начинает колотиться. Она вспоминает, что говорила Пейсли на сеансе. «Думаю, я ее вижу. Она говорит, ее зовут Софи. Не просто удерживать внутри темного и безумного маленького дьявола». Лили начинает мыслить в нескольких новых направлениях, пытаясь определить потенциальную опасность Арвин и насколько стоит ее бояться. Внезапно ей вспоминается анонимная записка. «Тебе не скрыться от сатаны, если сатана в твоей голове. От того, кто знает». Лили начинает осознавать масштабы происходящего. Тихим, почти дрожащим голосом она говорит. «Значит...» Ты явилась в роли поддельного пациента, чтобы залезть ко мне в голову. Это не вопрос. Лили озвучивает факты, чтобы выиграть время для разработки плана. Я залезла к вам в голову, доктор Брэдли? А еще ты спишь с моим мужем. Я видела фотографии. На мгновение Арвин кажется удивленной, но она быстро берет себя в руки и улыбается. Лили предполагает, что Арвин не знала о фотографиях Саймона. «А твой сын встречается с моей дочерью», — медленно продолжает Лили. «Это тоже устроила ты? Решила испортить мне материнство? Ты устроилась на работу в таверну, подружилась с моим мужем, потом переехала на мою улицу». «Твою улицу?» — Арвин резко смеется. «Район тоже принадлежит тебе?» «Что за чертова игра, Пейсли?» — огрызается Лили. «Говори, чего ты хочешь». «Арвин!» — в глазах ее собеседницы появляется ярость. «Меня зовут Арвин?» «Запомни, Лили. Я хочу, чтобы ты посмотрела мне в глаза и увидела меня. И да, я хочу, мне нужно оказаться в твоей голове, где ты должна была хранить меня все это время. А теперь давай, скажи мое имя». Лили моргает внизу живота, начинает разворачиваться чернильные щупальцы осознания скажи требует арвин лили бросает взгляд на дверь они далеко от главного дома отрезаны штормом ее охватывает страх скажи арвин осторожно говорит лили арвин холодно улыбается так то лучше как тебе напиток Лили смотрит ей в глаза, лихорадочно соображая. «Как тебе напиток? Попробуй. Скажи мне». Лили делает осторожный глоток. «Крепкий. Выпей еще». «Я бы... Выпей... Еще!» Лили делает еще глоток, не отрывая взгляда от Арвин. «Это все ты, да?» Следила за моим домом, преследовала меня, оставляла записки. «Ну, мне пришлось заплатить за доставку записки с напитками в отеле «Оушенбэй». В тот вечер у меня была смена. Ее красивые губы изгибаются в медленной коварной улыбке. Надо было соблазнять мужей. Мужчин так легко водить за пенисы, не считаешь?» Щупальце осознания в ее животе разворачивается дальше, словно терновая лоза. Оно извивается... Выгибается и стремится вверх Лили в грудь, когда начинает обнажаться невозможное. Лили понимает. Она должна найти способ справиться с этой женщиной, пока та не разрушила ее жизнь и ее семью. Нельзя позволить ей покинуть домик у бассейна. Лили садится на бамбуковый стул. Она чувствует слабость в коленях. Ей дурно. Наверное, дело в напитке возможно арвин что то туда добавила лили медленно говорит чего ты хочешь арвин смотрит на лили снаружи стучит дождь наконец она отвечает все доктор брэдли я хочу забрать все хочу уничтожить тебя и твою фальшивую семью в баклажановом доме за фасадом из привилегий меня тошнит от тебя лили брэдли и от твоего мужа лицо арвина ожесточается Глаза каменеют, и в нее снова вселяется какое-то зло. Ты не заслуживаешь ни капли из того, что имеешь. О чем ты? Но Лили уже знает. Просто она не знает, откуда узнала Арвин. Или лучше сказать, Софи Макнейл? У Лили начинают дрожать руки. Да, я знаю, кто ты. Арвин подходит ближе. Садится на стул лицом к Лили, почти соприкасаясь с ней коленями. Она наклоняется вперед, прищуривает глаза. «Я тебя знаю». «Знаю, откуда ты? Где жила?» «Я знаю, что произошло». Она сверлит лили взглядом и монотонно, словно декламируя, продолжает. «22 апреля 1989 года в субботу на гленденник Сонный городок в пригороде Мэдисин-Хатт опустилась темная дымка. Вечерний воздух казался обитателям провинции непривычно теплым для ранней весны. Они не возражали. Она улыбается и мягко говорит. Но тогда они еще не знали, что случится. Да, Софи? Лили вспоминает тот погожий день в Гленденге.